Глава 10 Сначала Аврелий подбросил меня до академии. Я смотался в общежитие, взял парочку фальшивых паспортов и вернулся. И мы поехали дальше. Помотались немного по Краснодару. Аврелий раздал приказы своим Ронинам, а потом привез меня в небольшой шиномонтаж. На первом этаже обслуживали машины, а на втором их водителей. Глупая шутка, но над шиномонтажем действительно располагался массажный кабинет, заведение определенного толка, замаскированное под вполне законный спа-салон. Правда, иногда оттуда доносились весьма неприличные стоны, но что я понимаю об индустрии красоты? Аврели отпустил свою охрану, проводил меня внутрь здания мимо смотровой ямы и открыл незаметную дверь, ведущую в уютный крохотный кабинет. Конечно, его личный офис находился не здесь. аврели просто хотел подкупить 18-летнего юнца тем, что допустил его в святая святых. Около часа его подчиненные поднимали базу данных сидр. Мне выдали фотографии всех сидровцев, участвовавших в ликвидации последствий от массовых прорывов из данжей. Мне не составило труда найти среди сотни изображений тонна, на котором был злопамятный майор. Как оказалось, звали его Дмитрий Нахимов из знаменитого и могущественного рода Нахимовых. Услышав его фамилию, Аврелий едва заметно скривился. Видимо, понял, что не может легко и просто его прикончить. Убийства такого родовитого и богатого человека обязательно будут расследовать. Что ж, в таком случае мне тоже придется быть осторожнее. Скорее всего, урод снова попытается меня подставить, чтобы его изнанка сожрала. Я надеялся, что Ронины быстренько с ним расправятся. «Давай документ». Аврелий протянул ладони я вложил в нее паспорт. Он открыл первую страницу и удивленно приподнял брови. Лина Пахомовна, Берус. Я молча передал ему второй паспорт. Изучив его, Аврелий рассмеялся. «Юнош, ты вообще смотрел, что брал?» «Нет, спешил же», — проворчал я мысленно, закатив глаза. «Мой косяк целиком и полностью. Нужно было хоть имена прочитать». Я вздохнул, спросил «А что со вторым-то не так? Тоже женский?» «Да нет, мужской!» Все еще, посмеиваясь, протянул Аврелий. «Но год рождения — то есть тебе сейчас 145 годиков?» «А есть ограничения по возрасту», — поинтересовался я. «Первой моей мыслью было наложить на себя иллюзию, просто и дешево. Но тогда бы я открыл Ронинам свои способности». Мне это совсем не улыбалось. А в академию по десять раз привлекать лишнее внимание. Так что я решил пойти по другому пути. Нет, ну и отлично. Вы хотели мне фальшивые документы оформить. Но знаете что? Обычный театральный грим организовать намного проще. У кого-нибудь из ваших есть доступ в театр? Лучше. Усмехнулся Аврелий. У нас есть бывший гример. Сначала над ним смеялись и подшучивали, мол, бабская профессия. Но потом оказалось, что его навыки весьма полезны. «Да, придется ему доплатить за ночные переработки». Он вздохнул, достал телефон и набрал какой-то номер. «Доброе утро. Что?» «Два часа ночи». «Ну, почти утром, Только очень раннее». «Да-да, нужна твоя магия перевоплощений». «И захвати бороду, будешь маскировать молодого пацана под столетнего старика». Сбросив звонок, Аврелий повернулся ко мне. Он вытащил из верхнего ящика стола папку, бросил передо мной и велел. «Пока он едет, выбери сделку». Имея в виду, у Ронинов всего три правила насчет сделок. Во-первых, выбрать ты можешь только одну. Во-вторых, ты обязан закрыть сделку. Шесть незакрытых сделок и тебе запрещат посещать данжи полтора года. Ну, во всяком случае, со стороны Ронинов. И в-третьих, десять первых сделок ты посещаешь данжи вместе с другими Ронинами. Когда познакомишься с нашими ребятами, сможешь выбирать. В этом плане ограничений нет. Если кто-то не понравится, смело шли в задницу. А как вы оформите разрешение в информационном бюро? Два часа все-таки очень раннее утро. Сорони хмыкнул я. К тому же мои сопровождающие будут не в восторге. Возможно, нам стоит отложить посещение данжа на более удобное время. На завтра, например. Хотя нет, завтра я должен присутствовать на занятиях. «Иначе меня отчислят из Академии. Даже не за пропуски, а за наглость». ломонос ты, кажется, недооцениваешь Ронинов». Аврелий осуждающе покачал головой. «Наша организация работает по всей стране, а Российская империя огромна, и в ней много часовых поясов. Я тебе предлагаю сделки, которые начнутся в течение нескольких часов. Если что, мы переправим тебя по нашей личной сети духовок». Я поставил ограничение, пока ты не сможешь ходить на сделки выше третьего уровня. Ты только вступила в наши ряды. Не хотелось бы, чтобы из первого же данжа тебя вынесли ногами вперед. Мое посвящение дня не потерпит. Сделанным удивлением развел я руками. Мы встретились с ним взглядами. Несколько минут аврели молча смотрел на меня, словно пытаясь прожечь дыру в моем лбу. Наконец он проговорил. «Ронинам требуется свежая кровь». «Из всех школ, университетов и академий нашей страны я отобрал подходящих кандидатов. Тех, кто силен, умен, более-менее честен и перспективен. Но у каждого из кандидатов есть какой-то существенный недостаток. Конкретно у тебя слабый рот. Ронины дадут тебе преимущество в магическом развитии. Надеюсь, хоть о черном рынке Василь тебе рассказал». Я кивнул и Аврелий продолжил. «Я не буду притворяться. Ты уже понял, я не хочу, чтобы ты сорвался с крючка». «А я понял, что ты понял. Поэтому либо соглашайся, либо проваливай. Не трать мое время на пустые разговоры. Я и так из-за тебя поднял своего гримера среди ночи». «Какая у вас иерархия?» — задал я вопрос, проигнорировав его требования. Аврилли прищурился, но ответил. «Я руковожу Ронинами, его официальный глава». В каждом крупном городе находится наш филиал со своим начальником, и хоть что-то приходят ко мне. Все важные решения принимаем совместно, но решающий голос, конечно, за мной. Что ты поднял брови? подробности не жди, с тебя достаточно и общей информации. Хорошо, согласился я. Мне не улыбается проходить всю жизнь в простых солдатах. Я не хочу быть простым исполнителем. Посудите сами, если я стану романовцем с... да хотя бы с сапфировым когтем. Да какой мне прог бегать по данжам вместе с Ронинами? Думаю, у романовцев есть свои связи с черным рынком. В общем, я хочу не только получить редкие ресурсы, но и подняться по карьерной лестнице, так сказать. А, еще мне нужен ваш номер телефона, чтобы решать возникающие проблемы через вас, а не посредников». аврели написал 11 цифр на бумажке и придвинул ко мне. Как только свежая кровь покажет себя в хорошем свете, я постепенно начну ее продвигать на места начальников филиалов. Он криво улыбнулся. Основная проблема заключается как раз в этом, что там сидят гребаные упыри, которые думают, что им все можно. Сами того не понимая, они разваливают организацию изнутри. Если ничего не изменится, очень скоро Ронины превратятся в разрозненные и беспомощные группки охотников, которых будут не бояться презирать. «Пока мне просто неким заменить этих горе-начальников. Весьма категорично. Ей так слишком долго тянул. Аврелий постучал пальцем по папке. Выбирай сделку. И раз уж мы здесь откровенничаем, то будь осторожен со своими сопровождающими. Могучий глава Ронинов не может нарушить собственные правила. Сплетни разлетаются быстро, а мне не нужна смута в организации». Я нарушаю правила только когда вижу выгоду. покажи мне это сулит сплошные проблемы. Возможно, через несколько месяцев все изменится. Доживет ли до этого времени свежая кровь? Я мысленно закатил глаза. Очевидно, Аврелий боится потерять власть и хочет загрести жар чужими руками. Фактически он запланировал перетрясти ряды собственной организации, но практически трусит, словно распоследний бздун. Как называл таких людей великий учитель Анаксагорс? Он боится, что его подчиненные возмутятся и устроят переворот. Если что-то пойдет не так, он быстренько сдаст назад и отдаст свежую кровь на растерзание ронянам старичкам. Но передо мной Аврелий сохранял хорошую мину при плохой игре. Он улыбнулся и сказал: Постараюсь сделать так, чтобы дожила. Я кивнул и открыл папку со сделками. Первая сделка была. Туристической экскурсией. Место отправления Владикавказ. Экстремалы аристократы, которым стало скучно жить, заказали путешествие в данш. Ого, серьезно! А так можно было? Конечно, доступ в данш 50-летним князьям, которые не владеют боевой магией, не дадут, но Ронины нашли гениальное решение: рюкзаки с расширенным пространством. Вообще-то, подобные артефакты стоят невероятно дорого. Но дворянство могло себе позволить и не такое. Главное для Ронинов было не спалиться, что рюкзаки очень тяжелые. Хм, неудивительно, что эту сделку взяла команда физиков. Маги этого направления развития обычно умеют значительно усилять свои тела. Я задумался. На первый взгляд простая сделка, но есть небольшая проблемка. А что, если аристократы случайно погибнут? Нет, пожалуй, такой геморрой мне не нужен. Вторую сделку в Нальчике заключили с магом-экспериментатором, чернокнижником, и она явно была противозаконной, потому что он пробивал порталы в данже, а император лично подписал указ, запрещающий это делать. История уже знала таких горе-экспериментаторов. От их магических опытов бывало погибали целые города. К тому же мне не понравилась группа Ронинов, ввязавшаяся в эту сделку. Все они тоже были чернокнижниками, и напротив их имен стояла красная звездочка. Как я понял, таким значком обозначали особо буйных и опасных. У меня нет желания связываться с психами. А вот третья сделка действительно заинтересовала. Группа Ронинов из пяти человек собиралась посетить свежий данж третьего уровня, Новосибирск. Стандартно для исследования новых высокоуровневых трещин нужно было от 9 бойцов минимум чтобы повысить шансы на выживание. Группа добирала себе охотников, трое добровольцев уже нашлись, оставалось последнее вакантное место. Внизу страницы была приписка. Выдвигаемся, как только девятый человек подпишет согласие. Ориентировочно миссия займет около трех часов, как раз успевая вернуться в академию и попасть на занятия. Эта сделка, как и две предыдущих, была помечена как срочная. Чуйка подсказывала, что дело нечисто. Если рассуждать логически, то первая сделка была срочной, потому что этого требовали заказчики. Аристократы желали повеселиться как можно быстрее и чтобы это был сюрприз. Вторую сделку поторапливал маг-экспериментатор. Очень уж ему не терпелось собственноручно создать трещину. А вот чем обоснована спешка в третьей сделке? Высока вероятность, что группа Ронинов узнала, что конкретно этот данш чем-то весьма ценен. «Поэтому они и хотят попасть туда первыми, кровь из носа. Значит, куш будет большой. Но где жирная добыча, там человеческая жадность и предательство». «Эх, да чтоб их изнанка сожрала!» рискнул. «Это...» Я ткнул пальцем в третью сделку и передал папку Аврелю. «Хорошо». Он отправил кому-то сообщение и предупредил. Гример подъезжает». Как только он нацепит на тебя бороду и подрисует морщины, сразу же прыгаешь в духовку. И в Новосибирск». Аврелий подошел к дальней стене, нажал на невидимый рычажок, и в комнату выдвинулась печка. Он нажал на ней несколько кнопок и удовлетворенно кивнул. Через пять минут в шиномонтажку и правда зашел невысокий молодой человек, который безостановочно ругался себе под нос. Над долбом большие залысины, орлиный нос, едва заметный горб, скрытый под просторной рубахой. В руках гример держал небольшой саквояж. Ваня, сухо представился он и бесцеремонно подтолкнул меня к стулу. Присаживайтесь и расслабьтесь. Если будете дергаться, могу случайно отрезать вам ухо. Кисточкой, ухмыльнулся я. Ножницами, ответил Иван и достал из саквояжа садовый секатор. Если клиент буянит, приходится принимать меры. Он у нас шутник, вставил Аврыль и отвесил Ивану под затыльник. Пытается выступать в КВН, но его выгнали за угрозы. «Да они просто шуток не понимают», — проворчал Иван и сердито добавил. «Надо было все-таки им глазки-то повыковыривать». Забавный кадр. Я опустился на стул, прикрыл глаза и расслабился. «Раз мне предстоит бессонная ночь, то следует урвать хоть десять минут отдыха. Организм меня завтра за это поблагодарит». Иван очень быстро увлекся. Крутился вокруг меня, как заведенный, размахивая кисточками, и разговаривал сам с собой, рассуждая, как же меня загримировать. В целом, ему на это понадобилось чуть меньше часа. «Готово», — провозгласил он и со счастливой улыбкой протянул мне зеркало. Из отражения на меня смотрел глубокий старик, лицо которого было покрыто пигментными пятнами и морщинами, седые длинные волосы и борода до пояса висели неаккуратными лохмами же шея была сморщенной и обвисшей, а губы ввалились внутрь, словно у меня не было зубов. «Превосходно!» — искренне похвалил я. «Не зря уж и оставил», — подмигнул мне Иван. Обойдя реле, я шагнул к духовке, чтобы отправиться в Новосибирск, как в этот момент внезапно воцарилась мертвая тишина. Секунду назад где-то рядом скреблась мышь, на улице трещали сверчки, на втором этаже стонала девушка. И раз! Все смолкло. Иван и Аврелий этого даже не заметили, но я успел активировать энергетический доспех и поставить защитный купол. Успел, потому что через мгновение комнату прошили острейшие стрелы, сотканные из магии. Аврелий попытался защититься, но его щит просто смяло этой атакой. Собственно, как и мой купол. Словно в замедленной съемке я видел, как стрелы вонзаются в голову Ивана, взрывая ее, как арбуз следом насквозь прошивают Аврелия и неумолимо мчатся ко мне. Энергетический доспех от такого не спасет. Нападающие, кем бы они ни были, били наверняка. Они хотели уничтожить всех, кто находился в шиномонтажке.